Симона Вилар. Тяжесть венца. Облако ненависти. В годы войны Алый и Белый роз Англия была подобна бурному морю. Шквалы и штормы сменялись коротким затишьем, а затем подводные течения и ветры вновь приносили грозы и бедствия. Но и в бурю, и в штиль без устали лилась кровь. И если стихали военные действия ланкастеров и йорков, то еще долго под небом старой доброй Англии мелкие феодалы пользовались неразберихой в государстве, сводили мелкие счеты, совершали набеги, грабили. Нация сделала себе жестокое кровопускание. И хотя простой люд был бесконечно утомлен постоянной смутой, именно родовая знать понесла наибольший урон. В свое время один из самых видных участников войны рос, могущественный Уорвик, делатель королей, бросил клич убивать лишь рыцарей противника, но щадить простых ратников, ничем не повинных в этой войне. Этим жестом Орвик добился огромной популярности среди простого люда Англии. Однако именно так было положено начало истреблению древнейших родов. В войнах Роз пали трое сомерсетов, два графа Нортгемберленда, молодой суфолк, отец и сын Клифорды, престарелый герцог Солсбери, погиб сам великий Орвик его брат Монтегю, лорды Экзотер, Бекингем, Герберт и последняя надежда ланкастеров — юный принц Эдуард. Те же из ланкастеров, кто уцелел после окончательной победы Эдуарда IV Йорка, например, юный Генри Тюдор и его дядя Джаспер Тюдор, вынуждены были бежать из Англии. И неожиданно король Эдуард IV ощутил пустоту в палате лордов. Представители древних родов, имевшие в жилах хотя бы унцию королевской крови, смотрели на нового короля из рода йорков как на равного себе, разве что немного более удачливого. Они были реальной силой, и им следовало противопоставить кого-то, а заодно наполнить поредевшую палату лордов. И тогда король Эдуард возвеличил многочисленную родню, своей супруге Элизабет Вутвель. Жена Эдуарда Йорка не была высоких кровей, но некогда Эдуард женился на ней по страстной любви, хотя она и была его старше, да к тому же подобным браком он оскорбил самого делателя королей и окончательно рассорился с матерью, вдовствующей герцогиней Йоркской. Последовавшее же возвышение многочисленной родни королевы вызвало недовольство не только родовитой знати, но и многих сторонников Эдуарда. Даже простолюдиного зненавидели амбициозных и жадных вудвилей. Впрочем, саму королеву щадили. Со временем она уже не так поражала англичан своей красотой, но она оставалась супругой их короля — матерью его многочисленных детей, в том числе двух прекрасных мальчиков, старшему из которых предстояло взойти на престол. Зато братья Элизабет, граф Риверс, Леонель епископ Солсберийский, красавчика-развратник Эдуард вудвиль и совсем еще мальчишка Ричард, кавалер ордена Бани, все они были столь надменны и заносчивы, что их недолюбливали в народе. А представители старой знати, скрипя сердцем, терпели их и отдавали за них своих дочерей. Были еще два сына Элизабет от ее первого брака, носившие имя Грей. Томас Грей, маркиз Дорсет, очень красивый и честолюбивый юноша, и Ричард Грей, лорд, недавно посвященный королем в рыцаре. Семь сестер королева были выданы замуж за самых родовитых лордов, и помимо того было еще великое множество тетушек, кузенов, племянников, не столь возвысившихся, но все же являющих опору клану Вудвилей, мощной новой знати, противопоставляющей себя старой английской аристократии какая в свое время помогла молодому Эдуарду Йорку укрепиться на троне. Одним из представителей этой старой аристократии был сэр Уильям Гастингс, назначенный королем Чемберлином Англии. Гастингс смело выступал против возвышения Вудвилей, И королю стоило немалого труда поддерживать дружеские отношения между преданными родственниками жены и старым другом Гастингсом. Среди старой знати были еще Джон Ховард и легкомысленный Томас Стэнли, женатый на открытой недоброжелательнице Йорков Маргарет бофорт маргарет была опасна тем, что происходило из Ланкастеров, а ее сын Генри Тюдор являл открытую оппозицию королю, правда, из-за ла -Манша. И был еще красавец Генри Стаффорд, герцог Бекинген, осмелившийся открыто оспаривать у короны графство Хэрифорд, давно ставшее королевскими землями, но на которое Бекингем имел права по закону. Вот и получалось, что строптивые аристократы не единожды выступали вопреки воле короля, в то время как льстивые Вудвили пользовались его расположением и милостями. Тем не менее Эдуард ценил старую аристократию, ибо хотел чувствовать себя в кругу равных, тех, кто уцелел в войне роз, независимо, на чьей стороне они сражались. Он удерживал их при себе и всячески старался разрядить атмосферу ненависти, которая, как грозовое облако, повисла над двором. Король Эдуард IV, в прошлом самый привлекательный и веселый монарх, когда-либо восседавший на троне Англии шесть футов мужской красоты, как говорили о нем, растратил себя в нескончаемом вихре удовольствий. И теперь же его нескончаемо изнуряли требования враждующих группировок, их взаимные обиды, споры. И, возможно, чтобы отвлечься от ядовитой атмосферы двора, он страстно предавался развлечениям, охоте, рыбной ловле, бурным оргиям, в которых знал толп, как никто. А его последняя пассия, жена лондонского ювелира Джейн шор считалась самой обворожительной женщиной столицы. Королева Элизабет терпела при дворе эту распутницу только потому, что та была по своей природе добросердечна и невластолюбива. К тому же Джейн была бесплодна, а значит, ничто не могло упрочить ее связь с королем, в то время как Элизабет являлась матерью английских принцев и принцесс. Детей от королевы Эдуард любил безумно. Особой его любовью пользовалась старшая дочь, названная, как и мать, Элизабет. Для нее Эдуард выхлопотал выгоднейшую партию, обручив с наследником французского короля. И теперь при дворе принцессу Элизабет полагалось называть не иначе, как мадам дофиной. Но и иным принцессам предлагались блестящие союзы. Так, вторая дочь Эдуарда была помолвлена с шотландским принцем, а для малюток Мэри и Анны готовились браки с датским и австрийским королевичами. Сыновей короля звали Эдуард и Ричард. Старшему надлежало однажды занять английский трон, а для младшего, пятилетнего карапуза, уже готовился брачный контракт с четырехлетней Анной Моброй, одной из самых состоятельных наследниц королевства. Старший сын короля воспитывался в отдалении от двора, в замке Ладлоу, на границе с Уэльсом. Король желал, чтобы наследник вырос среди шропширских охотничьих угодий в окружении благодатной природы. И лишь немногие догадывались, что, лишая себя общества сына, король просто желает уберечь юного принца Эдуарда от атмосферы вражды и ненависти, воцарившихся при дворе. Однако куда больше, чем противостояние знати, короля удручала распря, клевшая в его собственной семье. Братья Джордж Кларенс и Ричард Глостер были постоянной головной болью короля. Даже победа в войне рос не сплотила трех братьев-йорков. Более того, Головокружительные успехи и слава старшего брата не давали покоя ни Джорджу, ни Ричарду. В свое время мать Эдуарда, герцогиня Йоркская, стремясь в критической ситуации спасти голову сына, объявила, что понесла его не от своего мужа Ричарда Плантагенета, герцога Йоркского, а от некоего стрелка Блейборна. «Сына-то она спасла!» Но сам Эдуард воспринял поступок матери как предательство и так и не смог окончательно простить ее. Когда же она попробовала разъяснить все Эдуарду, он грубо возразил. — Я вам не верю, сударыня. Клянусь небом, ни для кого не секрет, что именно мой брат Джордж всегда был вашим любимцем и занимал особое положение в семье. И, подобно тому, как Ревехка хотела, чтобы наследником отца вместо Исава стал Иаков, так и вы готовы были сделать все, чтобы Джордж получил более прав на корону, нежели я. Я никогда вам не прощу этого и требую, чтобы вы покинули мой двор. Многие тогда поддержали короля, заявив, что женщина, открыто признававшаяся в прелюбодеянии, не заслуживает лучшего обращения. К тому же теперь второй сын Сесилии Йоркской и в самом деле представлялся, имевшим больше прав считаться наследником плантагенетов, нежели Эдуард. Сам же Джордж еще с тех пор, как при Уорвике парламент принял закон, согласно которому, если после Ланкастеров не останется потомства, именно Средний Йорк взойдет на трон, был убежден, что он, а не Эдуард, должен править Англией и как прямой наследник своего отца, и как наследник ланкастеров. Поэтому Джордж Кларенс все время возглавлял любую оппозицию против старшего брата, без устали плетя сеть интриг. Можно было диву даваться, как хватает у короля терпения смотреть сквозь пальцы на бесчисленные измены Кларенса. Король не наказал его, даже когда люди брата под пыткой признались, что он возводил порчу на короля. Более того, Эдуард даже оказал Джорджу поддержку, когда тот вдруг объявил, что намерен жениться на сестре Якова Шотландского, Маргарите. Казалось, долготерпению Эдуарда нет предела — И даже Элизабет, всегда ровная, невзыскательная супруга, едва ли не впервые в жизни, вспылила, явившись в покое короля и потребовав объяснений. Эдуард долго молчал. Лишь когда Элизабет выдохлась, заговорил с ней тихо и устало. Его голос звучал настолько невнятно, что даже те, кто подслушивал у дверей, не могли разобрать слов. Когда же он умолк, Королева заплакала. «Как ты мог, Нэт? Как ты мог так поступить со мной?» Голос королевы прерывался. Эдуард сел рядом и обнял жену. Элизабет была старше его, но сейчас, когда этот рыхлый, страдающий одышкой, изнуренный постоянными приступами малярии человек обнимал ее, королева казалась едва ли не его дочерью. А ведь она ждала седьмого ребенка и Испокоив мужа, Элизабет вышла только под вечер. Она выглядела усталой и подавленной. Старший сын от ее первого брака, Томас, маркиз Дорсет, постарался утешить мать. «Государыня, прикажите, ему устроим такую охоту на Кларенса, что ни один из лордов королевства не рискнет предоставить ему свой кров». Королева ласково коснулась щеки юноши «Боюсь, мой мальчик» что нам отныне предстоит ублажать Джорджа. Это было непонятно, однако слово «королевы» для Вудвилле являлось законом, и они роем велись вокруг Кларенса. маркиз Дорсет сводил его с прелестными леди, епископ Лионель засиживался с ним за партии в шахматы Изящный образованный граф Риверс знакомил с неким предпринимателем Кэкстоном, которому покровительствовал, дабы тот установил в Вестминстерском аббатстве первую в Англии печатную машину. Джордж Кларенс охотно принимал знаки внимания, однако оставался насмешлив и дерзок. К тому же он был не дурак выпить за чужой счет, и юному маркизу Дорсету зачастую приходилось едва ли не на себе тащить осоловевшего герцога из притонов Саутворка. Однажды Кларенс, пьяно опираясь на Дорсета, сказал, — А ты славный малый Томас. Думай, однажды, когда я уже буду королем, то смогу отплатить тебе за твое усердие. Дорсет отворачивался от дышащего перегаром герцога и упорно направлял его туда, где у причала их ожидала лодка. Ну как же вы, дядюшка, собираетесь занять трон? Впрочем, видимо, вы говорите о троне Шотландии, раз уж вы сватаетесь к принцессе Маргарите Стюарт». Герцог выругался так, что стоявшие неподалеку шлюхи весело расхохотались — и маркизу пришлось приложить немало усилий, чтобы отвлечь от них внимание родича короля и вновь направить его мысли в нужное русло. Наконец Кларенс раздраженно сказал. — Ты еще малокосос, Томас, и ничего не понимаешь. Я стану королем уже потому, что твоя матушка попросту мнит себя королевой, а твоих сводных братцев-принцев — наследниками трона. «На самом же деле, она ничем не лучше этих девок и такая же шлюха, как и они. И я докажу это, предъявив парламенту брачное свидетельство Эленор». «Но, тсс, ни слова более. Споем-ка лучше, малыш Томас». И он принялся орать песни, пока Дорсет не погрузил его в лодку. Когда маркиз Дорсет поведал матери об этом разговоре, та заметно разволновалась. Мы должны разведать, где находится документ, упомянутый Джорджем. Иначе, клянусь святой Елизаветой, моей покровительницей, настанет день, когда этот негодяй впрямь сможет отнять трон у моих детей. Больше она ничего не добавила. Но лицо ее, озаренное пламенем свечей, исказилось такой ненавистью, что Дорсет неольно переглянулся со своими дядьями, графом Риверсом и епископом Лионелем. Они знали, что Элизабет недолюбливает Кларенса, но чтоб настолько... Обычно недругом королевы считался младший из Йорков — горбатый Ричард Глостер. Королева враждовала с ним даже в дни, когда Кларенс переметнулся на сторону делателя королей, а Ричард оставался с Эдуардом, сражался за него под барнатом и Тьюкспире. Но и тогда Элизабет не подавала ему руки. «Ты должна быть благосклоннее к Дику», — говорил ей Эдуард, и королева, как верная жена, подчинялась. Однако непоказные любезности, непоказная дружба не мешала обоим понимать, они — враги. Королева не доверяла Глостеру. Она видела, как все больше власти и могущества приобретает этот третий из Йорков. Титул следовал за титулом, должность за должностью — Манер за манером. Элизабет замечала, как мало помалу Ричард подчинил себе все северные владения королевства. Теперь от Нотинга до границ Шотландии, не считая отдельных владений Кларенса, власть полностью была у Храмового Дика. Король Эдуард, сильно сдавший в последнее время, редко заезжал так далеко, и люди на севере Англии считали младшего Йорка более влиятельным правителем, и именно в его лице видели силу. Даже гордый Перси, граф Нортумберленд, единственный, кто мог противостоять Ричарду, и тот должен был смириться перед мощью горбатого глостера. «Не кажется ли вам, государь?» — несколько нервно говорила королева мужу что неразумно давать Дику подобные полномочия над половиной королевства. Пусть бы на севере у него был достойный противник в лице Перси. Но Эдуард не уступал. «Бог свидетель, б Бетти! Я доволен, что поставил Дика наместником севера. Он загнал в угол последних непокорных ланкастерцев. Он прекрасно контролирует неспокойное пограничье». Заставил повиноваться Нортумберленда, того самого Нортумберленда, для которого всегда существовал лишь один девиз — «Перси должен служить только Перси». Нет уж, если белый вепрь загонит в клетку синего льва, я буду только доволен. Так обстояли дела в королевской семье и при дворе когда в начале осени 1479 года король Эдуард решил собрать парламент. На него должен был приехать и герцог Глостер. Он написал Эдуарду, что хотел бы, наконец, жениться, чему король обрадовался, хотя был несколько обескуражен, поскольку младший брат не назвал имени своей избранницы, сообщив лишь, что вопрос этого брака должен быть оговорен на парламенте. И это Дик, который всегда твердил венценосному брату, что никому, даже королю, не позволит вмешиваться в свою личную жизнь и сам выберет себе невесту.